Глава восемнадцатая. Рельсы и кости. Вторая развилка. Первая заканчивалась глухим завалом в двух направлениях. Какая-то сила обрушила сложные железобетонные перекрытия и замуровала альтернативные пути. Теперь был выбор — направо или налево. Сначала направо. Принцип правой руки подытожил Тигран и двинулся первым, остальные за ним. Метров через сто они снова наткнулись на завал. Только выглядел он странно. Баграмян поначалу чертыхнулся очередной неудачи, а потом обратил внимание на характер разрушения. Казалось, что вызваны они были не временем, а каким-то мощным взрывом. Многие обломки встречались им задолго, До самого туннельного тромба Багромян присел и стал внимательно изучать пол у завала, светя фонарем. «Ребята, что-то мне подсказывает, что прежде, чем коридор обрушился, оттуда выплюнуло много кусков бетона и еще чего-то». «Это как?» — удивился Загорский. «Может быть, взрывом?» Не мог же эти куски кто-то просто таскать оттуда и бросать, как попало, пока все не рухнуло? И здесь было много огня. Гляньте, вот кусок оплавленный, вот еще один. Александр присел на корточки и тоже стал осматривать куски выброшенных обломков. Тигран, смотри, вот тут стекло, и вот еще где. Баграмян присоединился к Загорскому, который протянул ему бесформленный кусок, представлявший собой какую-то мешанину из камня и мутно-темно-зеленого стекла, поблескивавшего гранями в свете фонарей. Взяв в руки странный обломок и повертев его несколько секунд, Тигран вдруг вытаращил глаза и отбросил предметы от себя. «Мать твою!» — воскликнул он и тут же полез в свой рюкзак. «Что? Что такое, Тигран?» — взволнованно заговорила Рита. «Что это? «Я уже видел такое стекло», — нервно бормотал тот, ища что-то среди своей походной утвари. Где? На Чкаловском аэродроме, в эпицентре взрыва. То есть? Это расплавленная порода. Или камень, или бетон, или все вперемешку, или глина. Ее так плавит взрыв. Ядерный взрыв превращает в стекло. Он судорожно извлек свой дозиметр и, включив его, приблизился к обломку стекла покрупнее. Дозиметр затрещал, зараза, прорычал багромян и проверил другой обломок, тот же треск. Тогда он быстро подскочил к завалу, треск усилился, сваливаем отсюда быстро, ну же. Они бросились бежать от жуткой, невидимой, медленной и мучительной смерти, о присутствии которой так настойчиво говорил своим треском дозиметр. За неподчинение надзирателю — смерть. За опоздание на построение — смерть. За распевание песен в бараке — смерть. За утаивание еды — смерть. За саботаж — смерть. Пульсировали в голове Загорского в такт его бегу строки из найденной листовки. За то, что мы вошли в этот запретный и запредельный мир — смерть. Дописал он новую строку в мыслях — смерть. Она повсюду, она с нами. Тот. Он обернулся и взглянул в преследующий их мрак. А там, словно тот самый мерзкий серый лик возник и скалился своими жуткими зубами, как олицетворение этого невесть, откуда взявшийся под землей призрак радиации и самой смерти. Все перемешалось в голове крота, плачущая Лена Бергер, хаос, царивший в его квартире, часовню военного училища, Разбитый Ан-2 на Девау, фоторамка, пускающий борщов, обкуренный чел и марля, удар за железной дверью, метким мелом на стене кусок стекла, лысина Самохина, пряжка немецкого солдата на ящиках со странными банками и надпись на ней «Год Мит Унс». Бог с нами? Нет, смерть, смерть с нами. Тод Мит Унс. И он врезался в оступившуюся и падающую Риту. Медичка же вскинула руки и успела схватиться за рюкзак на спине Тиграна, увлекая его за собой. Багромян упал, Рита на него, Загорский, рядом. — Дорогая, ну не здесь же! — пробормотал тяжело дыша Тигран, выползая из-под женщины. Постеснялась бы молодого человека, дурак! Фыркнула сквозь отдышку Рита. «Мы, мы глупо сделаем, моя вина!» Продолжал тяжело вздыхать багромян и снова полез в рюкзак. «Что не так? Нельзя бежать!» «Мы бежим и делаем глубокие вдохи, а значит, вдыхаем эту гадость вместе с пылью. Никакого больше бега!» Урбан извлек несколько ватных марлевых повязок и раздал своим спутникам. После этого надел такую же сам. «Не весть, что, конечно, но хоть что-то». «Сколько тут!» — тяжело проговорил Загорский, сморкаясь на пол перед тем, как надеть повязку. Тигран снова обратился к своему дозиметру. «Ниже, чем там, но выше». — Чем надо? Поднимайтесь. Уходим отсюда. Фон продолжал оставаться повышенным, хотя снижался по мере их углубления от той злополучной развилки в левый туннель. — А что ты делал на аэродроме? — спросил Александр. — Хотел своими глазами увидеть эпицентр. — Это лет пять назад было. Насмотрелся. — Так что же получается? — Мы... «Под аэродромом?» — произнесла Рита. «Почему?» «Ну, на него упала ядерная ракета, потому и туннель тут обрушился, и стекло это проклятое, Саня!» «Как по твоим прикидкам?» — Баграмян взглянул на Загорского. «По моим прикидкам, мы уже далеко на северо-западе от Калининграда, и Чкаловский далеко позади». «Может, другой эпицентр?» — продолжала Гжель. Насколько я знаю, в области было два удара. По Балтийску, потому что там база ВМФ, и по военному аэродрому, потому что это единственный форпост нашей авиации в регионе. Сильно гадить рядом со своими союзниками они не хотели. «Так, может, наши ударили позже?» — предположил Александр. «Наши? Им-то это зачем?» «Ну, по вражеским силам вторжения. Саня, тут не было вторжения. Ты уверен?» «Уверен. Ракеты просто не дали никому опомниться. Польские солдаты, может, и успели бы вторгнуться. Но они ведь разместили на своей территории американскую систему ПРО, ПРО. А это приоритетная цель» и били по этой цели массировано на случай перехвата одной или двух ракет. Они даже просто из казарм выбежать не успели. У нас в области было два удара, два — Балтиск и Чкаловский, то есть, считай, Калининград. — Тогда откуда это «там»? — Я понятия не имею, если честно. Может, какой-то наш подземный склад сдетонировал Ну, там, москиты для кораблей с ядерной боевой частью хранились или ракеты для Искандера. Хотя, черт возьми, ни о каких других взрывах я не слышал. Они прошли еще немного и снова наткнулись на развилку. На сей раз не похожую на другие. Здесь начинались три туннеля, расходящиеся веером. Они были в сечении крупнее того коридора, из которого вышли путники, и самое примечательное — каждый туннель имел рельсы. Колея была заметно шире, чем та, что попалась в начале. «Ну что, правило правой руки?» — улыбнулся Загорский. «На этот раз нет», — мотнул головой Багровян. «Тогда какой путь выберем? А ответ перед нами». «В смысле?» Тигран присел ближе и посветил фонарем. В центре развилки находился круг из массивных досок, в котором блестели отрезки рельс. Это, видимо, такой своеобразный механизм перехода с одного туннеля на другой. В диаметре круг был не более трех метров. Следовательно, перемещающийся по этим рельсам транспорт не должен быть длиннее, иначе он на вращающуюся площадку не поместится. В круглой площадке были сложены рычаги для ручного поворота, хотя сам механизм наверняка давно заржавел, как и рельсы в левом и правом рукаве. А вот поверхность рельс в центральном туннеле, которая обычно контактирует с колесами транспортного средства, блестела в лучах фонарей. «Черт возьми!» — сдавленно воскликнул Загорский. «Этим путем кто-то пользовался. Причем относительно недавно и, похоже, регулярно, хмуро кивнул Тигран. Этим путем и двинем». «Ты уверен?» — Рита неодобрительно на него посмотрела. «Вдруг там кто-то есть, и мы должны знать, кто!» — решительно кивнул Тигран. Загорский вздрогнул. Что эти там кроются ответы на его вопросы? Особенно один вопрос. Что это за тварь смотрела на него из воды, из фотографии и вообще? Это было страшно. Безумно страшно. И до того манил этот страх за собой, что не было сил сопротивляться. Словно он кинулся в эту авантюру только ради этого исчадия ада. Сделав несколько шагов в центральный туннель, исследователи увидели, как свет фонарей очертил впереди какую-то конструкцию, стоявшую на рельсах. Еще через несколько шагов стало ясно, что это некое подобие дрезины. Конструкция ее навевала на старую «Максиму». Все гениальное просто. Стальной каркас, деревянный настил в центре и две велосипедные рамы слева и справа. В движении дрезина приводилась так же, как и обычный велосипед, педалями и цепью. Обычная велосипедная седушка и руль, который, конечно, был не для руления, а просто для удобства, чтобы было куда деть руки. Обе велосипедные конструкции направлены в разные стороны, то есть для удобного движения вперед и назад. «Поглядите, Маргарита Казимировна, вот и карета подана!» — улыбнулся Тигран такой находки. Однако складывать на деревянном настиле вещи он не спешил. Сначала надо осмотреть транспорт. Настил не гнилой, хотя видно, что доски старые. Судя по всему, в свое время их хорошо чем-то обработали. Сама рама местами тронута коррозией, однако заметно, что оси, цепи и звездочки — Тщательно смазаны. Это говорил о том, что дрезиной пользуются, и за ней есть уход. Занятно хмыкнул Тигран, проведя осмотр. Машинка ухожена, подозревая, что где-то поблизости должен быть и наездник. — Черт, мальчики, мне что-то не по себе! — тихо проговорила Рита, спокойно. Небрежно махнул рукой багромян «У меня есть автоматы, пистолеты, ножичек, и еще я матом!» Он замолчал. Только сейчас, заметив в паре метров впереди ровный прямоугольный провал, чернеющий в стене справа. «Саня, возьми пистолет!» багромян протянул Загорскому оружие и говорил при этом как можно тише. «Идешь замыкающим?» «И не вздумай стрелять, пока я не начну. Идите за мной, только очень тихо». Они двинулись в странный проем. Коридор оказался узким, самый узкий из всех, что им встречался. Будь у самого массивного в этой группе, а именно у Тиграна плечи чуть шире, он бы задевал ими за стены слева и справа от себя. Коридор заметно уходил вниз. Через определенные интервалы встречалась ступенька, погружающая их глубже в недра земли еще на несколько сантиметров. Пройдя какое-то расстояние, Тигран остановился и стал разглядывать нишу в стене слева от себя. В ней было три латунных горловины, вмурованные в бетон. «Смотрите», — прошептал он, — «сюда совсем недавно заливали еще. Он даже не просохло». Он осторожно потер пальцем один из латунных конусов. Это похоже на какое-то смазочное масло. «Но зачем?» — шепнула Рита. «Возможно, трубки ведут к какому-то механизму, и кто-то его отсюда смазывает. А может, и не один механизм, если горловины три?» «Ладно, идем дальше». Пройдя еще метров сто, они оказались перед дверью. Дверь была железная, и ее петли также оказались хорошо смазаны. Тигран толкнул ее. Свежая смазка не дала петлям скрипнуть. Дальше коридор был шире, с множеством побочных помещений и коридоров. Они свернули наугад. Опять прямой коридор. — Слушайте, я уже запуталась, — вздохнула Рита. — Мы по кругу не ходим? мы здесь точно не были проговорил тигран присев почему ты так решил багровян поднялся и показал спутникам шуршащую упаковку от шоколадного батончика когда вы последний раз видели такое рит удивленно уставилась на обертку вот это уже совсем странно выдохнула она таких батончиков Ведь не было в те времена, ну, во Вторую мировую. Именно. Это что-то современное, если считать последней современностью десяток лет перед катастрофой, конечно. Загорский замер, пристально глядя вперед. Там, куда едва доставал свет фонарей, была железная дверь бурого цвета с массивным рычагом задвижки. Вскоре... Ее заметил и Тигран. «А ну, давайте-ка глянем, что за ней!» — предложил он, двигаясь к двери. «Нет!» — выдавил вдруг Александр. Его спутники обернулись. «Почему?» — тихо спросила Рита. «Нельзя! Нельзя ее открывать!» Как завороженный бормотал Загорский. «Да почему, черт возьми!» — нахмурился Багромян. «Нельзя!» «Ты можешь объяснить?» «Нет, нельзя!» На Александра словно нашло какое-то наваждение. Он с ужасом смотрел на дверь и бормотал одно и то же. «Черт тебя, Дересаня! Уже одно это подталкивает меня к тому, чтобы заглянуть внутрь. Почему ты против? Нельзя!» «Да пошел ты!» — фыркнул Тигран и, решительно шагнув к двери, дернул рычаг. Тот поддавался с трудом. «А вот тут, похоже, очень давно не смазывали!» — кряхтел Баграмян и все же открыл дверь которая жутко скрипнула. «Нет!» — воскликнул Александр. Из открывшейся темноты в нос ударил жуткий смрад. тиграны и Рита морсясь шагнули внутрь, светя вперед фонарями. Помещение было довольно обширным, с бетонными подпорками потолка, расширяющимися вверху. У ближайшей стены свет фонарей выхватил человеческие останки, кости, два черепа с останками волос. О, Боже! Поморщился еще больше Тигран. Самым странным в этих останках была одежда. «Джинсы?» — удивленно выдохнула Рита, глядя на обрывки брюк одного из скелетов. Тут же были куски, являвшимися некогда частями кроссовок. У второго трупа на запястье поблескивали давно переставшие работать электронные часы. «Вот тебе и Вторая мировая!» — пробормотал Тигран, подходя ближе. Внезапно позади раздался пронзительный скрип. Затем дверь захлопнулась, и было слышно, как кто-то, опустил рычаг, блокируя ее снаружи. И то, что Александра Загорского в помещении не было, красноречиво говорил о том, кто их только что запер в этой ловушке. «Черт!» Тигран кинулся к двери и попытался с разбега распахнуть ее ударом плеча. Но тщетно. «Саня!» — заорал он, барабаня в дверь. «Саня, открой! Что за шутки? Открой сейчас же!» Никакого эффекта. Рита тем временем быстро оббежала вдоль стен. Других дверей в комнате не было. ти гроша мы в ловушке, выдохнула она. Здесь нет другого выхода. — Черт! — прорычал Баграмян Саня. — Крот, мать твою! Открой сейчас же! Открой, падла! Он принялся бить прикладом автомата по массивному железу двери. — Открывай, сука! — Эсковорот ку собачий сын! Тигран бился в дверь, наверное, с четверть часа. Однако ни дверь не поддалась, ни их вероломный спутник не сделал того, чего так настойчиво требовал от него Тигран. «Черт! Вот же урод, а!» — обессиленно выдохнул Баграмян Рита. «Что на этого барана нашло, а?» гжель какое-то время обреченно смотрела на Тиграна и на дверь, затем подошла к человеческим останкам и принялась шарить в обрывках одежды. «Ты чего делаешь?» «Может, ответ здесь?» — отозвалась Рита. «И не противно тебе копаться в этом, я врач Тигроша? И не такие вещи в мединституте приходилось делать так. Что-то нашла, карточка, кредитка, нет. Карта скидок какого-то магазина, именная...» «Да, Руслан Михеев, слушай. А тот Морпех на бронетранспортере не... Махеев ли был?» «Нет», — Тигран... — устало мотнул головой, — то был Михеев. Стоп! Он вдруг вскочил. — Руслан Махеев? Да, тебе что-то говорит это имя? А второй труп? — Второй. Похоже, это молодая девушка была, судя по одежде и размерам костей. Точно, имя! Я не знаю ее имени, Тигран. Поищи! Рита принялась обыскивать обрывки одежды несчастной. Тут в кармане ученический проездной. — На имя Елены Бергер? — воскликнул Тигран. Рита удивленно вытаращила на него глаза. — Да, а откуда ты? Вот ушлепка! Вот сука! — сокрушенно восклицал Багромян. — Да ты можем толком объяснить и без ругани! — Рита подошла к нему. — Ты знаешь историю этого козла Загорского? — Но он вроде за несколько дней до катастрофы заблудился в каких-то казематах. Именно! А с ним были его друзья Егор Хрусталев, Лена Бергер и Руслан Махеев. Егор погиб, упал в какой-то колодец. Он сам эту историю мне давно рассказывал. А Руслан и Лена пропали. Пропали? Он так сказал, он сказал, что они пропали, а сам он потом еще сутки или больше блуждал один под землей. Он не сказал, погибли, именно пропали, урод чертов! — Погоди, ты хочешь сказать «да»? Он знал, что они здесь, потому и не хотел, чтобы мы открывали эту дверь. Он точно знал, что с ними случилось. Тигран вдруг сильно схватил Риту за плечи и встряхнул. Рита, это он их убил.